Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Давным-давно жили-были мужик и баба. И были у них дочка старшенькая да сынок маленький. «Доченька», — говорила мать, — «мы с отцом на работу пойдем, а ты береги братца, не ходи со двора, присмотри за ним». «Будь умницей, а мы тебе платочек купим новый!» Отец с матерью ушли, а дочка забыла, что обещала. Посадила братца на травку под окошко и побежала с подружками гулять. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли. Вернулась девочка, глядь, обратца нету, ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Звала она его, кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Нет, не откликнулся братец. Выбежала она в чистое поле и только видела, Как метнулись вдалеке гуси лебеди, и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее браться. Про этих гусей лебедей давно дурная слава шла, что они озаруют, деток малых уносят. Бросилась девочка догонять их, бежала, бежала, видит. Печь посреди поля стоит. Удивилась девочка. Видать, печь-то непростая. Подбежала девочка к печке и спрашивает. «Печка, печка, скажи, Куда гуси-лебеди полетели, Они моего братца унесли?» А печь ей голосом человечьим молвит. «Съешь моего ржаного пирога, скажу!» «Вот еще!» — отвечает девочка. Не стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки и пшеничные ты не едятся. Печка ей ничего не ответила, только дымом от обиды пыхнула. Побежала девочка дальше, добежала до яблони у леса и спрашивает, Яблоня, яблоня, скажи, куда их гуси лебеди полетели, они моего братца унесли. А яблоня ей в ответ. Отведы моего лесного яблочка скажу. — Вот еще! У моего батюшки и садовые сладкие не едятся, — говорит девочка. — Не стану я кислятину лесную даже пробовать. Ябленька и ничего не ответила, только листвою встряхнула. Побежала девочка дальше. Смотрит, течет молочная река кисельные берега, подбежала и спрашивает. — Речка, речка, куда гуси-лебеди полетели? Они моего братца унесли. — Поешь моего простого киселька с молоком, скажу, — отвечает речка. — Не стану я молоко пить, у моего батюшки и сливочки-то не едятся. Плеснула река молочной волной и промолчала. Лес темный перед девочкой стоит, Боязно в него входить, но делать нечего, надо браться идти выручать. Долго ли, коротко ли, девочка по лесу бродила. Долго дело делается, скоро сказка сказывается. Да только вышла девочка на лесную полянку, а там стоит избушка на курьих ножках. Кругом себя поворачивается, да поскрипывает, Вошла девочка в избушку. Смотрит, а там у окошка ее братец с золотыми яблочками играется. А рядом сидит баба яга. Страшная, лохматая, кудель придет. «Здравствуй, бабушка!» говорит девочка. «Здравствуй, девица! Зачем ко мне явилась?» Я По мхам и по болотам ходила, Платье вымочила, пришла погреться. — Каля, не боишься, заходи. Садись куда-нибудь, до кудель прясть будешь. Баба-яга дала ей верить но Сама вышла из избушки. Сиди, девочка, придет кудель, добраться да к себе зазывает. А братец золотыми яблочками очарован, не слышит голоса сестрицы. Тут из-под печки мышка выбежала и молвит человечьим голосом. Девица, девица, дай мне кашки поесть, а я тебе что-то добренькое скажу. Девочка дала мышке каши из ложки бабы Иги, а мышка и говорит. Спасибо. Баба-яга баню пошла топить, она тебя вымоет и жарит, да и съест. Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять. Ты со мной по-доброму, и я тебе помогу. Не дожидайся, когда баба-яга вернется, бери, братца, и беги, а я за тебя, Кудельда, приду. Поблагодарила девочка мышку, схватила братца и побежала прочь. Баба-яга баню топила, да всякой к избушке подходила, проверяла, не убежала ли девочка, и всё спрашивала. "Придешь ли, кудель, девица?» «Приду, бабушка, приду!» – отвечает мышка. «Хороша ли пряжа выходит?» «Хороша!» Бабушка. Вот баба-яга баню вытопила и за девочкой пошла, а в избушке никого нет. Закричала баба-яга, Заирилась. Госи, лебеди, летите в погоню. Сестра, братца унесла. Если не догоните вас самих, жарю, съем. А сестра с братцем до молочной реки уже добежали. Видят гуси-лебеди, догоняют их. «Речка, матушка!» — говорит девочка. «Прости меня за грубость мою в нашу встречу первую! Спрячь нас, пожалуйста! Мы твоего киселя и молочка отведаем!» укрыла их речка бережком кисельным, Волной молочной заплескала. Не увидели никого гуси-лебеди, мимо пролетели. Поели, попили сестрицы и братец, спасибо сказали и дальше побежали. А гуси-лебеди уже обратно воротились, летят им навстречу, вот-вот схватят, что делать? Бросилась девочка к яблоне. «Яблонька, матушка, прости за грубость мою в первую встречу нашу. Спрячь нас, пожалуйста. За нами гуси-лебеди, бабьи гонятся, а мы твоими яблочками лесными угостимся». Яблонька их своими ветвями да листвой густой укрыла. Полетали, покричали гуси-лебеди, да улетели прочь. Девочка с братцем Яблочек поели, яблоньку поблагодарили и побежали дальше. Уже недалеко осталось, да заметили и гуси лебеди, загоготали. налетают, крыльями бьют, братцы из рук вырвать норовят. Добежала девочка до печки. «Печенька, печенька, помоги! Прости меня за грубость мою во встречу нашу первую! Спрячь нас, а мы твоего пирога ржаного С удовольствием отведаем!» Пыхнула печь дымом и жаром Из трубы на гусей-лебедей. Отогнала их. Девочка с братцем в печку забрались И заслонку прикрыли. Полетали гуси-лебеди, покружили... Да только с печкой им не справиться. Да и к бабе-яге возвращаться побоялись. Так и улетели прочь, куда глаза глядят. А девочка с братцем поели пирога, печку поблагодарили и домой прибежали. А тут и мать с отцом вернулись. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Слово данное не нарушай, что обещано, исполняй. Сказку гуси-лебеди рассказала вам совушка Сонюшка.